Глава одиннадцатая. Путь по кровавой реке показался Кромптону путешествием в первобытные времена. Шесть аборигенов бесшумно и дружно погружали весла в воду, и каное, словно водяной паук, скользило по раздольному спокойному потоку. С берега над рекой свешивались гигантские папоротники. Они начинали мелко дрожать, когда каное приближалось к ним, и в жадном порыве тянулись к нему своими длинными ветвями. Тогда грибцы поднимали тревожный крик и спешно выталкивали лодку на середину реки, и папоротники снова паникали над рекой, разомлев от полуденной жары. В некоторых местах ветви смыкались над их головами, образуя сплошной зеленый туннель. Тогда грибцы и Кромптон укрывались под тентом, пуская лодку по течению, и слышали мягкие всплески падающих ядовитых капель. Затем лодка вновь вырывалась на свет, пуская лодку по под ослепительные сияния белого неба, и аборигены брались за весла. «Жуть!» — сказал Лумис. «Да, жутковато», — искренне согласился Кромптон. Кровавая река несла их в самые глубины континента. По ночам, причалив к какому-нибудь валуну посреди реки, они слышали боевой клич враждебных ягган. Однажды днем четыре лодки аборигенов погнались за ними. Гребцы Кромптона налегли на весла и... И каное помчалось вперед. Враги следовали за ними по пятам. Кромптон вынул ружье и приготовился к бою, но его гребцы, подгоняемые страхом, работали так усердно, что вскоре нападавшие отстали и исчезли за очередным изгибом реки. Однако не успели они перевести дух, как в узкой протоке на них с обеих сторон дождем посыпались стрелы. Один из гребцов пронзенный четырьмя стрелами упал замертво. Остальные снова нажали на весла и вывели лодку из протоки. Убитого гребца сбросили за борт, и голодные речные обитатели устремились к добыче. А огромное панцирное чудовище с клюшнями, как у краба, поплыло за лодкой в ожидании новой жертвы, то и дело высовывая из воды круглую голову. Даже ружейные выстрелы не могли отогнать это кошмарное создание. Чудовище получило еще один обед. Когда серая плесень, прокравшаяся в лодку повеслом, прикончила двух гребцов, крабоподобное существо слопало их, но преследование не прекратило. Оно безумно раздражало Кромптона, но одновременно служило ему и его гребцам защитой. Пустившаяся была в погоню банда аборигенов, заметив чудовище, подняла страшный крик и бросилась на утёк в джунгли. Чудовище сопровождало их все последние сто миль пути. А когда они наконец добрались до замшелой пристани, оно остановилось, понаблюдало некоторое время за людьми и тронулось обратно вверх по реке. Лодка причалила к полуразрушенной пристани. Кромптон вскарабкался на нее и увидел кусок доски, заляпанной красной краской. Он перевернул доску и прочитал «Кровавая дельта. Население девяносто два». Кругом не было ничего, кроме джунглей. Они достигли последнего пристанища Дена Стека.